Эпилог. Джорджин и Стефани позировали перед фотокамерами, разрезая свадебный торт. «Означает ли это, что отныне я должна называть тебя леди Сент-Клэр?» озорно спросила сестру Джой. «Стефани всегда была настоящей леди», – заявил Джорджин, собственнически обняв жену за талию. Стефани в данный момент была самой счастливой и беззаботной леди на свете. Последние шесть недель, пока шла подготовка к свадьбе, выдались беспокойными. Было несколько перелетов в Лос-Анджелес и обратно. Стефани закрыла свой физиотерапевтический кабинет в Лондоне и собиралась начать частную практику в Лос-Анджелесе. Но это случится уже после возвращения из медового месяца через пару недель. Происходящее... Казалось, Стефани сном, а откровения Джорджина по поводу гораздо хуже прибавили в ее мир некой нереальности. Она обнаружила, что Джорджина Гидеон на самом деле имеет титул лорда. Лукан является герцогом Стаурбриджем, а поместье Малберри Холл частное владение герцога Стаурбриджа. Теперь, после свадебной церемонии, Стефани получила официальный статус «Леди Стефани сент клер Но в душе она оставалась обыкновенной Стефани, так же, как лорд Джорджиан Сент-Клэр был для нее просто Джорджином. «Нет, для тебя я просто Стеф», — с грустью сказала она Джой, прежде чем ее сестра удалилась с явным намерением раздразнить Гидеона, который разговаривал с родителями Маккинли и Молли Сент-Клэр. Стефани улыбнулась оглядев переполненный гостями танцевальный зал «Малбери-холл», где члены ее семьи и родственники Джорджина счастливо проводили время. Она повернулась к мужу. «Я очень тебя люблю, Джорджин», – тихо сказала она. «Он крепче ее обнял. Я буду любить тебя вечно, Стефани», – уверенно произнес он. Тогда она поднялась на цыпочки и, дразня, прошептала ему на ухо. «Хотите сбежать с вечеринки и посмотреть на мое белое нижнее белье из шелка и кружево, лорд Сенклер. Джорджин усмехнулся, глядя на нее сверху вниз. Я думал, вы никогда меня об этом не спросите, леди Сенклер.